позвал да что ты сделал сынок? Легнул его под зад и все ты раньше я весил 126 килограммов и мне не помогали ни лекарства, ни диета от меня и сбежала собака но потом я начал принимать Виагру и что? И, и к вам вернулась жена? Нет, пока только собака. я весна, новые мечты. И опять домой мой не вернешься ты. Дождь без календаря. Ничего весной, не бывает зря. Кошкин дом, кошкин дом. Объявление. Продается комплект кошкин дом. В комплект входит дом. Кошка Спички <смех> На приеме у врача О, голубьте, голубтик, как какой вы молодец, а Вы ведь очень, очень вовремя ко мне пришли Да, Да, да, да Что случилось? У меня что-то очень серьезное. Ну да, нет, вы знаете, просто если бы еще один день, да, всего один день, и, и вы бы выздоровели сами. Ни в холод, ни в мороз и ни в зной, ни в дождь и ни в снег, ни в ураган, ни в бурю, ни сто, ни сто так не согревает душу, как холодное пиво.